И появился горьковатый привкус во рту. Ощущение в желудке было приятным, как после легкой и с аппетитом съеденной пищи. В последующие дни Монтегацца продолжал свои опыты, неизменно сохраняя прежнюю дозу. Появились жжения во рту и сильная жажда. Порой начинался кожный зуд, но его нельзя было назвать неприятным. Тогда он видоизменил опыты.